У семейства кобылковых — цикадина, сяжки короткие, на концах со щетинками, хоботок толстый, четыре крыла. Питаются также соками растений, но не присасываются к ним и потому не приносят вреда. У кобылочек — цикаделиде, голова сильно выступает вперед, сяжки двучленистые, на голове два простых глазка — или их совсем не имеется. Из них самые красивые слепые кобылочки – Тифлоциба, живущие в Европе, Северной Азии и Северной Америке. Точно так же красива и розанная кобылочка – Тифлоциба розе, которая обитает на кустах розанов. В ясную погоду они проворно летают и резвятся. Самка откладывает свои многочисленные яички – под кору деревьев. Из других видов упомянем пузырчатых кобылочек – тетигония, которых в Америке живет до 400 видов, четырехточечную кобылочку – тетигония квадрипунктата, зеленую кобылочку – тетигония виридис, ушастую кобылочку – ледра аурита – которая живет преимущественно на дубах. Слюнявая пенница, афрофора спумария, которая живет на луговых растениях, а также на плакучих ивах, производит пенистую полужидкую массу, похожую на слюну. Самка осенью кладет яички в трещины коры или в корневища луговых растений из которых весной выходят личинки. Они начинают сосать сок из растений и из своих выделений образуют пузырьки пены, среди которых личинка и прячется от всяких угрожающих ей врагов. Сбросив с себя кожу в последний раз, личинка выходит из своей пены, которая после того засыхает. Горбатки, мембрасиде, Получили свое название от того, что шейный щиток у них несколько выдается, и на нем есть отростки. Они хорошо прыгают, так же, как и кузнечики, но не умеют стрекотать, подобно последним. Рогатая горбатка, Centrotus корнутус живет почти по всей земле. В наших странах встречается на орешниках, или на виноградной лозе, и приносит ей немалый вред. Щитковые горбатки, Heteronotus водятся только в Южной Америке. Шейный щиток у них вздут, словно пузырь, и прикрывает почти всю спину. У сетчатой горбатки, Heteronotus reticulatus. Щиток красиво изукрашен сетчатым рисунком и оканчивается тремя остриями. Змеевидная горбатка, хипсоухения баллиста, имеет сильно вытянутый и загнутый крючком щиток, так что животное имеет вид змеи, которая собирается укусить себя за хвост. У светоносок фургорида Странную форму имеет голова, вообще большая, почти шаровидная. Они имеют по четыре крыла, причем у некоторых передние более твердые, вроде над надкрылий. В наших странах представителем их является ребристая циксия, циксиус нервосус, длиной около 7,17 мм. Темя у нее выдается вроде ребра, лоб выпуклый, глазки простые. Европейская светоноска псевдофана Еврофае живет как в Европе, так и во многих других странах. Длиной она несколько больше, цвета зеленого, голова почти коническая. Самыми красивыми из светоносцев являются китайская светоноска Фулгора канделария ярко-красного цвета и суринамская светоноска Фулгора лотернария зеленовато-желтого цвета длиной 7,8 мм. Цикат стридулантия можно назвать, так сказать, певчими насекомыми, так как самцы их могут производить довольно громкое пение, которое некоторые находят очень приятным. По древнему греческому сказанию, два музыканта, Эвн и Аристон, состязались в искусстве петь, и первый остался победителем только потому, что цикады уселись к нему на лиру, в то время, когда у него лопнула одна струна – и своим пением возместили этот недостаток в инструменте. Многие древние поэты воспевали цикад и называли их счастливейшими невиннейшими созданиями. Ксенарх Родосский также воспевал этих насекомых, но отзывался о них уж не столь восторженно. «Счастливы цикады!» — иронически восклицает он. У них немые жены. Наоборот, Вергилий недобрительно отзывается о поющих цикадах и называет несносным их неумолкаемое стрекотание. Еще резче отзывается об этих насекомых некоторые новейшие писатели. Так Шау говорит, в жаркое лето, в особенности перед вечером, цикады досаждают своим неумолкающим пением так что от них в ушах звенит. В этом отношении, прибавляет он, это несноснейшие и бесстыднейшие твари, в течение нескольких часов подряд они сидят неподвижно на ветке и пронзительно стрекочут без устали. Еще Аристотель пытался разобрать, каким образом цикады производят свой звук, и туманно объясняет, что звуки эти происходят от натягивание кожицы одним из брюшных члеников. Элиан пишет более категорически. Птицы поют так же, как и человек ртом, а цикады бедрами. В действительности звуки, которые производят цикады, получаются следующим образом. На задней части груди прикреплены две больших чешуи, которые прикрывают всю нижнюю часть брюшка. Под каждой чешуей находится круглое отверстие, затянутое тонкой кожистой перепонкой, а снаружи на этом отверстии помещается роговая рама, на которой натянута продольными складками более плотная кожица. У основания чешуек под задними голенями находятся продолговатые щели дыхалец, окаймленные ресничками. Звуковые перепонки прикреплены к твердому краю дыхальцевой щели и края перепонки при выдыхании воздуха приходят в колебание. В общем, аппарат сходен с тем, который мы видели у мух, но устроен сложнее. Цикады очень пугливы и малоподвижны. В особенности в пасмурную погоду, но в жаркое время и в ясную погоду оживляются. Своим острым хоботком насекомые эти прокалывают кору молодых побегов и высасывают сок. В такие же ранки на дереве самки откладывают свои яички. Известно около 500 видов цикад. Самая красивая из них – великолепная цикада цикада специоза, которая живет на Зонских островах. Звук ее пения довольно приятен и слышен издалека, а вблизи кажется даже оглушительным. Из европейских видов наиболее обыкновенная ясеневая цикада цикада орнии, которая живет во многих странах Южной Европы и держится преимущественно на ясени. Сок, вытекающий из дерева после укола его насекомым, когда засохнет, образует белую крупинку, которая называется манной. Известны также обыкновенная цикада – цикада Плебеджа, живущая в Средней Европе. Черная цикада – цикада Атра, которая встречается там же. Горная цикада – цикада Монтана, распространенная по всей Европе и Северной Азии. Водяные клопы – хидрокорес. Во многом сходны с цикадами, так как у них короткие сяжки состоящие из четырех членников, но отличаются от последних расположением крыльев, устройством рта и формой головы. Клопы – хищное животное. Вводятся в стоячих водах почти всего земного шара, где охотятся за всякими мелкими животными, прокалывают их своим хоботком и высасывают кровь. Весной из яичек развиваются личинки, которые к осени становятся взрослыми. Клопы могут и летать, но редко пользуются крыльями. Водяные скорпионы – непиде имеют маленькую узкую голову, а передние ноги их приспособлены к хватанию. По наружности они сходны отчасти с плавунцами. У клоповидного плавта наукорис цимикоидес туловище овальное, плоское, длиной от 11 до 13 мм, голова маленькая, Самка кладет яички кучкой на листья водяных растений. После третьего линяния у личинки появляются крылья, и тогда она становится совершенно взрослой. Гладыш. Нотонекта глаука. Еще более плоской, имеет привычку плавать на спине, причем похож на маленькую лодочку, так как на спине у него есть киль. Брюшко обросло густыми волосами, куда набирается воздух. Серый водный скорпион, непаценереа, обитает в маленьких лужах, где обыкновенно ползает на дне. На конце его брюшка есть длинная нить, образующая дыхательную трубочку, которую скорпион высовывает из воды и набирает воздух. Водомерки, хидрометрида по образу жизни сходной с водяными клопами, а по организации с клопами, живущими на суше. Они живут в воде и держатся обыкновенно на поверхности, беспрестанно бегая с одного места на другое и заняты ловлей мелких насекомых, которые им служат обычной пищей. Голова у них очень широка, хоботок спрятан в большом футляре, туловище сужено и вытянуто в длину. Крыльев у них никогда не бывает. Самки кладут на листья водяных растений яички, располагая их рядами и прикрывая тонкой паутинкой. Настоящие водомерки. Хидрометра. Имеют короткие ноги, большую переднюю грудь, сяжки из четырех членников длинные. На голове два простых глазка, надкрылья твердые, кожистые. Личинки отличаются от зрелых водомерок, главным образом отсутствием крыльев. Болотная водомерка «Хидрометра палудум» имеет на конце брюшка два шеловидных придатка, которые у самцов длиннее, нежели у самок. Длина водомерки около 14 мм. У хищницов «Редувиде» Голова соединена с грудью посредством суженной шеи. Длинные сяжки состоят из четырех члеников, а иногда даже из восьми. Хоботок обыкновенно трехчленистый, неплотно прилегает к телу. Хищницы довольно ленивые, неповоротливые насекомые ведут хищнический образ жизни и при удобном случае не прочь полакомиться кровью человека или какого-либо другого животного. Один из американских видов, американский хищнец Арилус сератус, любит сосать кровь и кусается так больно, что пораженному сначала даже кажется, что он получил электрический удар. В некоторых странах Южной Америки живет Винхука, который, может быть, и есть тот же самый американский хищнец, но он кусает так больно, что жители иногда даже покидают свои жилища на все лето, пока эти клопы не исчезнут. Грязный хищнец, Редувиус personatus, назван так потому, что его личинка живет в самых грязных, заваленных мусором углах строений. Говорят, что он истребляет постельных клопов, Но, во всяком случае, он и сам не церемонится и пьет кровь человека так же, как и другие паразиты. У перепончатых клопов мембрансии на спине, на крыльях и брюшке замечаются многочисленные пузырчатые отростки и лопасти. Все эти клопы очень маленького роста, имеют трехчленистый хоботок и по большей части лишены простых глазков. На лапках у них нет присасывательных лопастей. К ним относится обыкновенная кружевница Тингис Афинис, которая живет в песке и на корневищах некоторых злаков. Такой же образ жизни ведут подкорницы Арадус, которые живут под корой неживых деревьев. Обыкновенная подкорница Арадус кортикалис черного цвета с короткими сяжками. У них самки больше величины, нежели самцы. Постельный клоп Цимикс лектулариус был известен еще в древние времена. Характерным признаком его является отсутствие крыльев, трехчленистых оботок и склонность питаться кровью животных. Тело его плоское, длиной в 4 мм или несколько более, цвета красновато-бурого. Весной и летом самка несколько раз откладывает яички, сразу штук по 50, в различные щели, под обои или просто в трещинке стены. То поколение, которое выводится поздно осенью, обыкновенно не переживает зимы, но совершенно окрепшие клопы могут переносить даже очень сильная холода, При всей своей прожорливости клопы очень долго могут голодать. Так один натуралист запер самку клопа в коробочку, и когда открыл ее через 6 месяцев, то увидел, что она не только жива, но произвела многочисленное потомство, хотя все они были очень тощие и почти совершенно прозрачные. Необыкновенная выносливость и живучесть клопов в соединении с поразительной их плодовитостью, делает их очень неприятными паразитами, так как они могут разводиться в жилых помещениях совершенно непонятным для нас образом. Хотя существует очень много средств для выведения клопов, но все они малодейственны, так как достаточно сохраниться лишь одной самке, чтобы развелось новое поколение, несмотря на все принятые меры поэтому истреблять этих паразитов нужно постоянно. До сих пор еще не выяснено, откуда клопы появились в Европе, но большинство ученых предполагает, что они родом из Индии. Земляные клопы живут под камнями, под мелким мусором, листьями и мхом, где они отыскивают себе пищу, состоящую из мертвых насекомых. Впрочем, они не брезгают и растительной пищей, высасывая сок из молодых побегов. От других клопов они отличаются твердыми наружными покровами, устройством крыльев и формой головы. Бескрылый красноклоп – перхокорис аптерус, красного или черного цвета, не имеет перепонки на крыльях и надкрыльях, Все лето проводят эти насекомые, сидя на корнях старых лип или ползая по стенам. Оплодотворенная самка откладывает яички на сырую землю под куче сгнивших листьев, из которых вскоре развиваются личинки. Последние быстро сравниваются со взрослыми насекомыми, крылья у них удлиняются, брюшка чернеет. Если личинку клопа раздражить – то у нее из особой железки выделится капелька жидкости, напоминающая запахом жир. Если же ее продолжать сжимать или отрезать у нее какую-либо часть тела, то жидкость эта брызнет в виде маленькой струйки, и тогда послышится запах, свойственный вообще клопам. У краевиков корииды, хоботок четырехчленный, Спинной щиток короткий, сяжки прикреплены высоко, почти на темени, на лапках имеются присосковые лопасти, два простых глазка. В Европе насчитывается около 60 видов краевиков, которые все отличаются расширенными голенями, утолщенными бедрами и загнутым вверх брюшком на своих краях. Летом краевики сидят на кустах или на траве, подкарауливая мелких насекомых, изредка летают. Обыкновенный краевик – Syromastes маргинатус, в верхней части тела имеет сероватую окраску. Он встречается почти во всей Европе и живет на кустах. Взрослая насекомое образуется осенью и зимует а весной самка начинает откладывать яйца. По наружности с ним очень сходен комаровидный краевик Veritus типуляриус, тело которого стройное, более удлиненное, ноги тонкие, крепкие. К щитникам, скату тати, принадлежат клопы, у которых спинной щиток развит по крайней мере до половины тела, но часто прикрывает все туловище. Голова у них почти треугольная, глаза спрятаны под передним грудным члеником. Чехлик хоботка состоит из четырех частей. Почти у всех надкрылья твердые, все тело имеет овальную форму, но сплющено сверху вниз. Брюшка состоит из шести члеников с дыхальцами по бокам. Щитники, по большей части, Живут открыто на растениях, но некоторые скрываются в трещинах и под корой. В ясную погоду они охотно летают, причем громко жужжат. Самки после зимовки откладывают яйца на листья растений или на хвое. Яички снабжены крышечками. Личинки развиваются скоро, но только коси не достигают зрелого состояния. Пищи им служат как мелкие насекомые, так и соки растений. Рассадный щитник Эрудема Олерасеум, самый красивый из них, длиной около 6,5 мм, зеленого или синеватого цвета с металлическим блеском, а иногда еще замечаются красивые красные или белые узоры. Это насекомое приносит значительный вред капустной рассаде, так как высасывает сок из молодых побегов. У красноногого щитника Пентатома Руфипес шейный щиток расширен, хоботок длинный. Животное это держится на березах, а также на других деревьях и кустарниках. Так как он уничтожает многих вредных гусениц, то его должно причислить к полезным насекомым. На тех же березах часто встречается зубчатый келевик, оконтосома дентатум, желтовато-зеленого цвета, который водится во всей Европе и по образу жизни сходен с красноногим щитником. Заканчивая обзор класса насекомых, мы должны заметить, что описали лишь незначительную часть этого огромного царства крылатых созданий, которые, по большей части, имеют ничтожную величину, но, как мы видели, играют в природе крупную роль и даже для человека имеют большое значение, принося ему пользу или, наоборот, причиняя ему сильный вред. В этом же царстве мы видели множество мелких тварей, которые живут паразитами за счет трудов других животных, но и эти насекомые, на первый взгляд, безусловно вредные, при ближайшем изучении оказываются на своем месте и приносят известную долю пользы в экономии природы».